Рассматривая законы общественной морали, Байрон выступил за защиту естественного чувства Порезины, отказавшейся от человека её возраста, за которого она была выдана замуж по расчёту и отдавшейся в лечению сердца. Но этот пересмотр, произведённый Байроном так смело, оказался как нельзя более несвоевременным. Он не понравился тестю и тёще. Он не понравился лондонским матронам, и как писал Байрон, престарелые мужья молоденьких супруг с негодованием щупают свои лбы, ожидая ветвистых произрастаний. Светское общество было недовольно. Этим воспользовались и те, кто был недоволен политическими сатирами и вольнодумством Байрона. Немедленно последовал удар по материальному благополучию Байрона. Наследство Байрона в деньгах равнялось 8000 фунтов стерлингов, ушедшим на восстановление Ньюстода после свадьбы. Мисс Анабелла принесла с собой 10000 фунтов, но и на эти деньги внезапно был наложен арест. Непосредственно после рождения ребёнка Байрон оказался нищим. Одновременно с листками критических отзывов полетели в квартиру Байрона исполнительные листы. Плянудивший его в очень трудное для него время продать всё, не исключая библиотеки. За эти последние дни писал Байрон: "У меня пребывали десятки судебных приставов. В доме нет вещей, которые не попали бы под запрет, перестав быть моими. Но я начинаю привыкать к этому и работаю как прежде". Аральф Милбинг с супругой проживали в Йоркширском имении и никак не отзывались на несчастье молодой Четы и новорождённого ребёнка. В довершение этих бед Мирей, издатель Байрона, имел неосторожность показать поэту рукописный пасквиль под названием Антибайрон. Байрон был назван в нём богохульником, развратником. Пасквиль содержал в себе прямые угрозы для жизни и безопасности Байрона. Этот документ, ходивший уже по рукам в сотнях списков, привёл Байрона в бешенство. Анонимные письма и угрозы осаждали Байрона беспощадно. Во время январской поездки в Ньюстэдс с Вебстером Байрон удивил последнего тем, что на крутом повороте дороги приготовил пару заряжённых пистолетов. На вопрос Вебстера, что это значит, Байрон спокойно ответил, что имеет основания опасаться насильственной смерти. Из Вены в Лондон вернулся лорд Кестли и привёз сгущённый амброкабесие Венского конгресса в качестве идейной нагрузки своего министерского портфеля. Этому человеку было суждено стать активным участником травли Байрона, а последующая история вскрыла и другого организатора травли. Автором антибайрона оказался Георг IV.